глава 18 К сожалению, стать настоящим олигархом у меня не получилось, хотя вокруг хлото с нагрудником до самого конца торгов царил ажиотаж, итоговая ставка оказалась ниже расчетной и составила всего-навсего двадцать всего две мифриловые монеты. Пять из них пришлось отдать трутню, и еще одна ушла на благо королевства. Так что в кошельке у фантома осело только 16. Солидная, однако абсолютно недостаточная для хоть сколько-нибудь толкового апгрейда сумма. Вторая неприятность была связана с искрой. У комбинирования оказался прогрессирующий ценник, а конечная стоимость апгрейда ушла далеко за пределы моих текущих возможностей. Комбинирование заклинаний, прогноз. Акцептор – искра вечного хаоса. Донор – пламя хаоса. Требование – 200 свободных баллов интеллекта. Усиление акцептора – свойство – поджигает Землю вокруг указанной цели. Вероятность – 100%. В отличие от предыдущего раза, каких-либо подводных камней прогноз не выявил. Однако для слияния требовалось накопить еще полторы сотни уровней, что слегка выбило меня из колеи. В мыслях я уже давно сжигал огромные толпы монстров, покорял центр карты и фармил элитный шмот. Но действительность оказалась чересчур суровой и заметно охладила мой пыл. Собственно говоря, именно благодаря этому внезапному разочарованию мне хватило ума сделать небольшую паузу и посвятить всю следующую неделю решению давно назревших вопросов, а также зачистке возможных хвостов. Впрочем, для начала я все равно связался с зондом и договорился о проходе в только что открытую локацию. Классический фарм по-прежнему являлся краеугольным камнем моего успеха, так что игнорировать подвернувшуюся возможность было непозволительной роскошью. «Привет. Скажи, можно ли мне воспользоваться вашей портальной сетью? Хочу вернуться к броненосцам». «Да, ты же в клане. Тебе сейчас?» «Нет, через семь дней». «Хорошо, я дам контакт нужного человека. Только свиток для переноса купить придется, иначе никак». «Понял, спасибо». «Да не за что». Разобравшись с этим моментом, я самоубился, воскрес в Варкании, после чего дошел до ближайшего дикого пляжа и растянулся на чистом белом песочке, думая, куда можно вложить полученные с аукциона деньги. Апгрейд экипировки, сбор коллекций, покупка золота, камней, привязки, топовых благословений, новых заклинаний. «Кстати, а что там с молниями?» Мне повезло. На аукционе обнаружился свиток с хаотической молнией. Правда, его цена оказалась весьма кусачей. Продавец жаждал получить за свою добычу целых восемь мифриловых монет. С другой стороны, может, это и недорого? Хрен его знает. Заклинание. Хаотическая молния. Ранг реликтовый. 0.51. Требование... Интеллект – 50. Урон магии хаоса – 0,8 умноженные на уровень персонажа. Шанс наложить оцепенение на 1 секунду – 40%. Откат – 4 секунды. Стоимость 100 – 100% маны. Несмотря на довольно-таки специфические параметры, по своей сути заклинание являлось максимально универсальным и замечательно подходило к моему текущему билду. С регенерацией маны у Фантома проблем никогда не было. секундный откат тоже не выглядел чем-то серьезным, а наносимый урон казался восхитительным. Сплошные плюсы, ядрена вошь. Поколебавшись еще чуть-чуть, я заглянул на форум, разыскал соответствующее обсуждение и убедился, что минусы у молнии все же имеются. Пусть и не слишком очевидные. Урон там адский, зато ауры постоянно отключаются. Мана выжжена аура сдохла. С аурами только крабы играют. Вывод — молния не для крабов. Нормальная обилка, только радиус действия всего 10 метров. Пока пять секунд пройдет, любой моб тебя на британский флаг разорвет. Можно на дереве сидеть. Или под тотемом. Можно, просто это не очень эффективно. Берите легендарную молнию, а не реликтовую. В чем проблема? Там фиксированный урон, зато ауры работать будут. И дальность в три раза больше. Фиксированный урон — это лютый трэш, никому не нужная хрень. «Только заклинания с прогрессом, только хардкор!» «О чем базар вообще? Идеальное заклинание против игроков, чуть менее идеальное против мобов. Достаточно отключить ауры и грамотно кайтить, тогда будет тебе счастье!» «Дорого! Я не готов пять монет отдавать за простую обилку!» «За пять монет ее уже никто не продает. Ценник от десятки и выше!» На этом моменте я поспешно выключил форум, снова открыл торги и без лишних раздумий выкупил свиток. Просто так, на будущее. В принципе, ее ведь тоже скомбинировать можно, кстати. Увы, но скоротечная проверка дала абсолютно неподходящий для меня результат. Учитывая другие свойства искры, каждый из предложенных вариантов выглядел ужасающе слабым и бесполезным. Комбинирование заклинаний. Прогноз. Акцептор. Искра вечного хаоса. Донор. Хаотическая молния. Требование. 200 свободных баллов интеллекта. Усиление акцептора. Урон магии хаоса. 0,8. Помноженное на уровень персонажа. Вероятность. 80%. Усиление акцептора. Шанс наложить оцепенение на 1 секунду, 40%, вероятность — 20%. «Не, нафиг такое счастье. Лучше уж просто так выучить». Остаток дня прошел в неспешных, но все равно мучительных размышлениях, так как у «Фантома» имелось необходимое количество свободных очков характеристик, я действительно мог уже сегодня получить в свой арсенал новое умение. Правда, в этом случае второй апгрейд «Искры» отодвигался на неопределенный срок. Было ли это действительно критичным? Черт его знает. А вы что думаете? Вернувшиеся из небытия питомцы отреагировали на вопрос в меру своей испорченности. Маленький краб радостно пискнул что-то жизнеутверждающее. Говард равнодушно булькнул, а очистивший перышки Флинт осуждающе чирикнул. «Хрень!» «Ну да, ну да. Ладно, время терпит». Следующие несколько дней прошли рутинно и буднично. Я купался в море, ловил рыбу, прокачивал питомцев обдумывал свои дальнейшие действия на поприще тотального нагибаторства и каждое утро мотался в столицу пытаясь попасть на турнир в один замечательный момент звезды все же сошлись правильным образом я оказался в лабиринте а затем и прошел его до конца благоразумно шкелись за спинами соклановцев наградой стал четвертый перстень из сета чемпиона ранг божественный 001. Все ваши атакующие умения наносят 1% дополнительного урона. Этот предмет не может быть передан другому игроку. Этот предмет не может быть потерян или украден. Комплектный предмет. Статус комплектного предмета 100%. Бонус комплектного предмета все ваши атакующие умения наносят 3% дополнительного урона бонус комплектного предмета все ваши атакующие умения наносят 2% дополнительного урона бонус комплектного предмета все ваши атакующие умения наносят 1% дополнительного урона сразу после улучшения основной бонус достиг максимума а общий буст с комплекта подрос до 26% очень приятное хотя и давно ожидаемая плюшка «Поздравляю!» — улыбнулся, встретивший меня возле телепорта зонд. «Антиох сказал передать, что мы выполнили все условия контракта. Надеюсь, ты доволен?» «Да», — осторожно согласился я. «Все, как договаривались, подтверждаю». «В таком случае, как ты смотришь на продление нашего сотрудничества?» э, «Ну, мы ведь еще два месяца». «Клан заинтересован в том, чтобы подписать с тобой долгосрочный контракт», — объяснил волшебник. «С нормальными условиями, зарплатой и тому подобными вещами». «Ну?» «Ты подумай. Вопрос несрочный, но шеф однозначно будет его поднимать». «Хорошо, подумаю. Спасибо еще раз за комплект». «Пожалуйста». «Распрощавшись с зондом, я не стал улетать на побережье, а занялся более прозаичными вещами, начал реализовывать скопившиеся за время отдыха идеи. И самым первым пунктом в списке неотложных дел оказался визит в лавку Зверолова». «Приветствую, фантом!» — важно кивнул сидевший за прилавком Непись, стоило только мне перешагнуть порог его заведения. «Вижу, вы любите животных!» «Есть такое дело», — согласился я, рассматривая висящие по углам комнаты чучело и клетки с более-менее живыми экспонатами. «А вы только питомцами занимаетесь?» «Покупаю и продаю животных. Обучаю правильному обращению с ними. Прививаю различные навыки», — охотно пояснил собеседник. «Вас что конкретно интересует?» да вот Нашел Пэта, дал ему имя, но по дурости ляпнул совсем не то, что хотел. Изменить бы. «Эх, молодежь!» — тяжело вздохнул Зверолов. «Они же почти как люди, привыкают ко всему. Думаете, легко переучить живое создание?» «Знаю, что трудно», — поморщился я в ответ. «Одна мифриловая монета, так?» «Правильно, уважаемый фантом, правильно. Но если у вас нет таких денег, то существует и другой путь». По большому счету, переименование маленького краба являлось обыкновенной блажью, никак не вписывавшейся в мою стратегию развития. Но купить что-нибудь реально полезное на оставшиеся деньги было уже невозможно, а сам по себе мифрил давно перестал представлять для меня какую-то неземную ценность, особенно учитывая тот факт, что его каждую неделю приходилось отдавать стражникам. Я вспомнил описание чудовищно нудного квеста на смену клички для питомца, еще немного помедлил, а затем энергично мотнул головой. «Нет». «Мне нужно быстро. Согласен на мифрилку». «Рад это слышать», — оживился Непись. «Очень рад встретить человека настолько сознательного и заботливого». «У какого питомца будем менять имя?» «У Птерондона, который мерзкий краб». «И как же мы его назовем?» Я вспомнил смешного маленького Крылана и его несуразное прозвище, на несколько секунд задумался, после чего принял окончательное решение. «Пусть останется крабом. Просто крабом». «Хорошо?» — кивнул Зверолов. «Просто краб. Верно?» «Да». «Все готово». «Отлично. Да твою ж мать!» «Просто краб без всяких приставок, они «просто краб» и «ядрена вож. «Не понимаю вашего гнева». В голосе Непися послышалось осуждение. «Но если вас что-то не устраивает, вы можете заплатить еще одну монету и... хрен там». «Тогда счастливого пути. Был очень рад познакомиться». «Взаимно, блин». Чувствуя себя невинной жертвой чрезмерно алчных разработчиков, я пулей выскочил из лавки, мстительно хлопнул дверью, но затем все-таки немного успокоился и отправился в магическую академию. Забывать лишние умения, а также прокачивать нужные. В итоге уже через полчаса невидимость перешла на легендарный ранг. Из списка обилок исчезли грозовой разряд вместе с личной защитой, а персонаж освободил целых 20 баллов интеллекта. Что еще нам не нужно? Колечко. Да нет, Реген понадобится. Наверное. Более-менее трезво оценив свои возможности и потребности, я заглянул на рынок, изучил доступные для покупки карты, однако так ничего и не взял. Самой дешевой из выставленных на торги коллекций оказалась демоническая, но даже она стоила четыре мифрилки, тратить которой у меня не было никакого желания. «Значит, домой». Вечером того же дня просто краб наконец-то вышел на одиннадцатый уровень, получил новый ранг, а также связанные с этим плюшки, возможность худо-бедно летать и нормальную регенерацию. Это вызвало резкий негатив со стороны завистливого Флинта. «Хрень!» — обеспокоенно сообщил мне попугай, наблюдая за тем, как счастливый Птерандон размахивает крыльями, тяжело перепархивая с камня на камень. «Продадим?» «Не, он полезный». «Тревога! Пиастры!» «Успокойся». «Вред! Продадим!» «Цыц!» Говард, уже давно смирившийся со своей ролью относительно бесполезного помощника, лениво хлюпанул, дернул щупальцем и перевернулся на другой бок, подставив солнечным лучам упитанное розовое брюшко. Попугай недобро глянул в его сторону, а затем продолжил начатое. «Избавимся! Вред!» «Успокойся. И вообще, нам сейчас к дикобразам идти!» Сбитый с толку Флинт озадаченно пискнул, а потом с сомнением уточнил. «Дикобразы?» «Они самые, бро, они самые!» Чтобы до упора апнуть навык брони, мне пришлось сидеть в населенном воинственными грузунами лесу чуть дольше, чем планировалось. Из-за комплектных доспехов агрить низкоуровневых мобов было сложно, а снимая их, я мгновенно превращался в полудохлую подушку для иголок. К счастью эту проблему удалось решить благодаря частым и смачным пинкам по нижнейшим дикообразием задницам, а также шагам титана раз в сутки собиравшим вокруг меня все население локации. Когда способность дошла до сотого уровня, список актуальных задач подошёл к концу. Все остальные умения можно было развивать в фоновом режиме, а найти другие поводы для продолжения безделья я так и не смог. Пришлось возвращаться к активному фарму. «Зонд, привет. Я насчет портала. к Кому можно обратиться?» «Привет. Лови контакт. нагибайло в курсе, что ты можешь написать». «Окей». Таинственный Нагибайло оказался жизнерадостным магом 970 уровня. Разговор с ним вышел максимально позитивным. Я очень быстро договорился о путешествии к броненосцам, согласовал время, после чего стал готовиться к битве. «Что нам понадобится, синий?» «Тотемы, благословения?» «Призрак!» — очень к месту пискнул Флинт. «Опасность!» «Да...» «Призрака мы однозначно дождемся», — согласился я. «Пойдем завтра». «Но вот что касается всего остального». Первый контакт с броненосцами и архазухами мне не понравился. В том сражении было слишком много хаоса и слишком мало осознанных решений с моей стороны, а итоговая победа обуславливалась скорее везением, чем трезвым расчетом. Эту порочную практику требовалось менять. «Вопрос только в том, как именно». К сожалению, на этот раз не помог даже форум. В каждой из прочитанных мною тем комментаторы единодушно отвергали саму возможность гарантированного убийства настолько жирных мобов, а мои собственные достижения называли не иначе, как случайностью. «Если Фантом смог, то и я смогу. Все дело в расходниках, а деньги на их покупку у меня есть». «Мне только список нужен. Собственно, об этом и прошу». Фантом, лакирок. Нормальный игрок не может на постоянной основе убивать мобов, которые в 10 раз сильнее его. Шепчущий убивает. Черный зонт как-то выпалил здоровенного дракона. Да и других случаев навалом. Везение. Это не везение, это система. Мне нужно понять ее, а потом воспользоваться. Хитрозадый какой. Система очень простая. Нужно центральное заклинание, способное уничтожить моба. Потом ты усиливаешь это заклинание и ослабляешь зверька. Потом затрудняешь ему доступ к своему нежному телу. Потом он ломает все препятствия и имеет тебя во всех возможных позах. Я анализировал доступные ролики по этой теме. Очень большую роль играет ландшафт. Тот же зонд от дракона в пещере прятался. Едва копыта не откинул, когда дракоша в эту пещеру дыхнул. Тупейшее решение. Очень правильное решение. Огонь он пережил, а от прямого удара бы сдох. Короче, всегда есть шанс, что твою нежную попку разорвут на флаг Новой Зеландии. «Это и так ясно», — пробормотал я, закрывая дневник. Хорошо, глянем, что вообще есть на рынке. Два часа спустя у меня в рюкзаке оказался весьма солидный набор из всевозможных тотемов и свитков, а кошелек похудел сразу на две мифриловые монеты. Увы, но желаемого результата это не принесло. Моя душа по-прежнему была переполнена сомнениями. Однако потенциальная выгода в данном случае оправдывала любой риск, а новый элемент сетовых доспехов мог чуть ли не в прямом смысле взорвать игровой аукцион. Короче говоря, попытка не пытка. Готов к небольшой охоте? Броненосец? Нет, сначала гондонейров пощупаем. Пьястрый! За последнее время на просторах пятой зоны стало еще оживленнее. Игроки всеми правдами и неправдами отращивали себе регенерацию. Копили резисты, а затем ломились в столицу, наивно полагая, что их там ждет исключительно вечное счастье и процветание. Разумеется, большинство таких искателей приключений выхватывали сочных люлей от недружелюбно настроенных мобов, после чего отправлялись в Асфояси. Но кое-кто все же оставался, принося в жизнь чернокаменного Люциуса дополнительную суету. «Эй, фантом, возьмешь с собой на фарм?» «Как-нибудь в другой раз?» «Я танковать могу. Нормально танковать?» «Сочувствую». «Ну и хрен с тобой. Эй, бро, помощник на фарм нужен?» Отделавшись от одного игрока, я буквально сразу же столкнулся с парочкой других. Впрочем, они не обратили на меня никакого внимания. «Смотри, там Зигги. Пошли? А вось в телек попадем». «Да ну его!» — говорят, «Оскар в столицу переехал. Вот с ним бы я побазарил». «Ищу компаньонов!» — внезапно разлетелся над площадью чей-то истошный вопль. «Квест на телепорты! Собираю рейд!» «Пати на Кикимор!» Тут же откликнулся еще один горлодер. «Нужен стихийный маг!» «О, фантом! Можно скриншотик?» «Нельзя!» «Да отвали ты, ядрена вошь!» «Сам такой!» Вдали от центра стало чуть спокойнее. Тусовавшиеся здесь игроки были заняты вполне определенными делами, так что никто не обращал на нас с Флинтом никакого внимания. Мы беспрепятственно добрались до ворот, обошли стороной населенные барсуками рощи, после чего я спохватился и вызвал краба. Крылан отнесся к изменению локации спокойно, попрыгал немного вокруг развесистого клёна, перелетел с камня на камень, а затем ловко забрался ко мне на спину и начал с любопытством крутить головой, время от времени задевая клювом сидевшего рядом флинта. Червь! «Тихо, не ругайтесь». Примерно через полчаса стало ясно, что моим текущим планам не суждено сбыться. За прошедшую неделю конкуренты оценили все прелести населенных рукастыми носорогами холмов. И теперь вокруг нас бродили сразу несколько отрядов. По окрестностям то и дело разносился топот встревоженных мобов, треск молний, громогласные проклятия, бодрые команды найти в этом хаосе группу из трех четырех гандоннейров оказалось невозможно убедившись в бесполезности такого рода попыток я решил сменить обстановку пересек локацию с запада на восток и оказался на краю самой настоящей пустыни температура сразу же повысилась под ногами закрутилась песчаная поземка а впереди проступили очертания древних развалин не ходи туда Донесся из-за спины чей-то крик. «Там духи!» Ни о каких духах я до этого момента не слышал, так что независимо помахал рукой и вышел на горячую бело-желтую поверхность. «Тревога!» — тут же заволновался Флинт. «Твари!» В нескольких шагах от нас песчинки начали подниматься в воздух, формируя высокий полупрозрачный силуэт. «Дух пустыни!» Ранг легендарный. Уровень 3470-й. «Страх!» Почувствовав запах жареного, я как можно быстрее отступил на твердую землю. Это сработало. Успокоившийся монстр вернулся в свое исходное состояние, рассыпавшись невесомой пылью. Статусная надпись погасла. «Ясненько». Дальнейшие эксперименты привели к тому же самому результату Как только мы с питомцами пересекали границу пустыни, рядом возникал очередной страж Как только возвращались на камни, угроза мгновенно исчезала Еще хуже было то, что монстры всегда выходили на бой поодиночке И у меня не оставалось ни единого шанса стравить их между собой Козлы! Разочаровавшись в новой локации, я вернулся к Гондонейрам, посмотрел на то, как их убивают другие игроки, а затем отправился искать более приятные места для фарма. И здесь меня ждал неожиданный облом. Жившие в расположенных к югу от Люциуса болотах Кикиморы при малейших признаках опасности ныряли под воду, тем самым избавляясь от всех связанных с искрой неприятностей захватившая восточные леса живность оказалась поражена эманациями хаоса вследствие чего радовала своих врагов множеством трудно прогнозируемых обилок на западе обосновались чернокнижники старательно избегавшие гвардейцев короля но радостно обвешивавшие дебафами каждого встречного искателя приключений Едва не отбросив копыта из-за неожиданно сильной просадки резистов, а потом все же сдохнув благодаря внезапному и коварному рефлекту, я слил четыре уровня, растерял большую часть накопленной уверенности и решил отложить дальнейшие вылазки до лучших времен. Как-никак основным приоритетом сейчас являлся поход в мир демонов, а не бездумные рипы. Еще успеем. Следующее утро принесло мне уже ставшие привычными хлопоты. Найдя Зонда и сообщив ему о готовности своего заклинания, я дождался окончания турнира, каким-то чудом избежал внимания со стороны вернувшегося из темницы Зигзауэра, после чего влился в толпу готовящихся к рейду алкашей. Мы дружным табунком вывалились за периметр городских стен. Построились цепочкой, а затем целеустремленно ломанулись в открывшийся портал. «Хрень!» э, -э, -э. Флинт оказался прав. Вокруг действительно творилась какая-то хрень. Мало того, что нас выкинуло в отвратительно гнусное на вид болото, так это болото еще и горело». Редкие торфяные кочки источали удушливый сизый дым. Теплая грязная вода бурлила из-за прорывающегося откуда-то снизу пара. Все это смешивалось с вонью от гниющих растений, било по носу, заставляло слезиться глаза. «Хрень! Тревога!» «Вот дерьмо!» — полузадушенным голосом произнес кто-то у меня за спиной. «Ты куда нас завел, Сусанин?» «Вторая зона», — добавил выдвинувшийся вперед зонт «Сегодня мы явно в пролете». «Уходим?» «Сначала глянем, что здесь вообще есть, комрад». «Слушаю, шеф. Нужно проверить ближайшие окрестности, если...» «Дожидаться итогов разведки я не стал». Вторая зона не представляла для меня никакого интереса, зато позволяла вернуться в нормальное игровое пространство с минимальными штрафами. Очередная смерть, потеря уровня, воскрешение в каком-то заштатном городке, любопытные взгляды нубов, телепортация. Ищу пати для зачистки речных развалин. Нужны чистые дамагеры и танк. Фановый рейд к эпицентру фановые, без упоротости. Чекаем порталы, повышаем репу. Как можно скорее убравшись с центральной площади, я отыскал поблизости крохотный сквер, устроился там на лавочке и принялся ждать наступления обговоренного с нагибайла срока. Рядом слышались неторопливые разговоры неписей, мимо меня время от времени пробегали игроки. Неподалеку загадочно позвякивали доспехами стражники Сверху доносилось беззаботное чириканье одинокого воробья, а затем, на корню обрывая наметившуюся идиллию, вздрогнул дневник. «Хай, я в игре. Ты тут?» «Да, жду в Люциусе». «Окей, готовься телепортироваться. И свиток пришли». Процесс оказался весьма банальным оставшийся где-то на краю континента Нагибайла, самоубился, возродился в мире демонов и активировал присланное заклинание. Мне же осталось пройти сквозь возникшую в двух шагах от героя арку. «Отлично!» — вместо приветствия кивнул встретивший меня по другую сторону портала волшебник. «Второй свиток взял?» «Для чего?» «А ты выбираться отсюда. Как собираешься?» Искренне удивился собеседник. «Через кладбище, что ли? Экспа лишняя? блин «Блин, что-то не подумал». «Короче, дело твое. Я сваливаю». «Да, конечно, спасибо». Маг, в свою очередь, прошел сквозь арку и скрылся из виду, а я начал осматриваться. Окружающая местность была до отвращения знакомой. Уже через несколько секунд мой взгляд зацепился за характерное нагромождение камней, потом уперся в реку и все окончательно встало на свои места. Созданное алкашами убежище находилось буквально в 50 метрах от места нашей первой встречи с броненосцами. Следовательно, поблизости бродили не только относительно мирные кожистые гиганты, но и гораздо более опасные архозухи. «Ладненько». Увидев первого монстра, я тут же вспомнил о технике безопасности, установил тотем воскрешения, после чего забрался на ближайшую скалу и взялся планировать будущее сражение. Подходящая жертва в наличии имелась. Возле реки прогуливались два броненосца, один из которых вполне годился на эту роль. Архазух тоже нашелся, хотя страшненькая тварь затаилась среди камней и весьма успешно притворялась куском гранита, мне все-таки удалось ее распознать. Необходимые для боя были готовы к использованию. Купленные свитки и тотемы оттягивали карман. «Так, а если сделает все по-тихому?» «Флинт!» Вылетевший из-за камней Пэт аккуратно шлепнулся ко мне на плечо, осмотрелся, а затем веско произнес «Смерть! Гибель! Страх!» «Да-да!» Больше всего на свете мне хотелось использовать искру в чистом виде и без каких-либо внешних усилений, однако находившиеся поблизости монстры никак не хотели сбиваться в толпу. Равный поединок между двумя броненосцами грозил затянуться на несколько часов, так что альтернативных вариантов попросту не оставалось. С другой стороны, никто не запрещал мне кинуть пробный шар и глянуть, что из этого получится. «Блин, ладно, рискнем». «Опасность!» «Молчать, пернатое!» Дождавшись момента, когда один из броненосцев окажется рядом с архозухом, я глубоко вздохнул, тихонько выругался, а затем отправил заклинание в полет. Секунда, другая, негодующий рев, ужаленного крохотным огоньком страшилища, стремительный рывок, почуявшего добычу хищника. «Ну, давай, мочи его!» «Смерть!» Увы, но бой сложился совсем не так, как я рассчитывал. Ощутив прикосновение жутких когтей, броненосец ловко свернулся в гигантский шар, дернулся в сторону и буквально впечатался в ближайшую скалу. Раздался громкий треск, во все стороны разлетелась пыль, а наполовину расплющенный варан безвольной тряпкой шлепнулся на землю. Затем к месту действия подоспел второй броненосец и эпическая битва окончательно превратилась в бессмысленную потасовку. Монстры толкались, гневно повизгивали, ломали скалы. Но результат всего этого действия был минимальным. Умирать ни один из бойцов не собирался». Еще через минуту действие искры закончилось, а потрепанные жизнью чудовища оставили друг друга в покое и разошлись на безопасную дистанцию. Больше других пострадавший от моей агрессии моб какое-то время крутился на одном месте и грозно похрюкивал, но затем все-таки решил забыть о случившемся. Локация тут же вернулась к своему обычному существованию. пястрый хрень «Да, блин, ты прав». Следующая попытка была осуществлена уже в строгом соответствии с изначальным планом. Дождавшись отката заклинания, мы с Флинтом вылезли из своего укрытия, перебрались чуть ближе к реке, после чего начали высматривать удобную жертву. Затем пришло время тотемов, благословений и финального удара. «Ну, с Богом!» На этот раз я сделал все как полагается. Активировал шаги титана, пустил искру в выбранного броненосца, после чего включил призрака и бросился на утек. Главная идея этой тактики заключалась в том, что благодаря куче самых разных бафов и защитных татемов копия должна была продержаться до самого конца битвы, обеспечивая тем самым мою безопасность. Но в реальности все снова оказалось чуточку сложнее, чем в радужных фантазиях. «Страх!» «Заткнись!» — выдохнул я, перепрыгивая через валуны и косясь в сторону, где находился атакованный собратьями монстр. «Не отсвечивай!» «Опасность!» Как назло, местный хранитель не обратил никакого внимания на творящийся совсем рядом беспредел и выбрал своей целью именно статую. Тонкие костяные отростки опять взметнулись к небесам, затем ударили в защитное поле тотема, пробили его, коснулись недвижной фигуры. На землю полетели целые стопы оранжевых искр, однако здоровье копии уменьшилось лишь на четверть. Я успел обрадоваться этому факту, но буквально через секунду последовал новый удар, и хитпоинты призрака снизились до половины. Включившаяся регенерация откатила их процентов на десять, но тут подземная тварь ударила еще раз. Копия жалобно хрустнула, а потом исчезла. Вот уж лепок. За возней броненосцев и примкнувшего к ним архозуха я уже не следил. На первый план вышли тотемы, способные хоть как-то сдержать или отвлечь хранителя. Палочка, свиток, еще одна палочка. «Бежим!» «Смерть!» Ведомый спонтанным озарением, я метнулся к дерущимся монстрам, врубил невидимость... Проскользнул совсем рядом с упитанной кормой одного из броненосцев, а затем огромными прыжками понесся дальше, стараясь занять такую позицию, чтобы место боя оказалось между мной и преследователем. Босс локации был прямо-таки обязан переагриться на новую цель, и он это сделал прорвавшиеся сквозь камни шипы окружили и так едва живого моба играючи разорвали его толстую шкуру вонзились в трепещущую плоть к небесам улетел полный безысходной тоски вопль пояс вздрогнул а оставшиеся в живых твари уставились на меня все сразу ну конечно вздохнул я прекращая бессмысленные попытки спастись давайте чего уж сволочи Вторая часть вылазки оказалась максимально скучной, мне пришлось дождаться возвращения Флинта, затем улучшить момент для сбора трофеев, после чего несколько раз отправлять питомца за добычей. Итогом же всей этой возни оказался самый настоящий пшик, хотя система расщедрилась на мифриловую монету и целых три золотые руны, прочие вещи не шли ни в какое сравнение с выбитой ранее броней. Не выпала даже искра. Перчатки темного лучника. Ранг легендарный. 001. требование Уровень тысячный. Сила 100. Броня единица. Ловкость плюс 100. Шанс критического удара при использовании оружия дальнего боя плюс 1%. Увеличение урона при использовании оружия дальнего боя плюс 2%. Пояс низшего демона. Ранг редкий. 001. требование Уровень 800. Сила 50. Регенерация 50 единиц в секунду. Демоны относятся к вам с повышенным доверием. «В задницу это доверие», — пробормотал я, открывая аукцион. «Бесполезный хлам». Когда вся добыча успешно перекочевала на торги, передо мной в полный рост встал уже набивший оскомину вопрос. Чем заняться дальше? Воевать с броненосцами без шагов Титана и Призрака не имело никакого смысла. Возвращаться в Люциус и конкурировать там с кучей других игроков меня тоже не тянуло. Поиск новых мест для фарма грозил отнять слишком много времени. На этом фоне оставался всего один более-менее приемлемый вариант — бесконечное подземелье, затерянное в его глубинах святилище и толпа окаменевших химер.